Дело Лукашевича. Н.А. Лукашевич был предан суду по обвинению в том, что в ночь на 25 октября 1878 года в имении своего отца в деревне Лукашевки Екатеринославской губернии несколькими выстрелами из пистолета застрелил свою мачеху, Фанни Владимировну Лукашевич. Ф.В. Лукашевич вторая жена А.П. Лукашевича, у которого от первого брака было два сына – Николай и Леонид. После прихода в дом Лукашевича и мачехи отношения всех членов семьи постепенно и все более обостряются. Старший сын Лукашевича Николай, терпеливый от рождения, молча сносит обиды мачехи, хотя по отношению к нему она была настроена особенно враждебно. Младший же сын, Леонид, покидает имение отца и поселяется в губернском центре. где вскоре кончает жизнь самоубийством. Семейные ссоры продолжались до тех пор, пока, наконец, Ф.В. Лукашевич не уехала из деревни, бросив мужа и поселившись в Екатеринославле. После ее отъезда по деревне пошли слухи о том, что она сблизилась и состояла в интимных отношениях с Леонидом Лукашевичем. В один из приездов Ф.В. Лукашевич в деревню для объяснений с мужем Она и была застрелена Николаем. Обвинительной властью действия Н.А. Лукашевича квалифицировались как умышленное убийство. Защита Николая Лукашевича защищал Ф.Н. Плевака настаивала на переквалификации убийства как совершенного в припадке умоиступления. Дело рассматривалось 7-8 февраля 1890 года Екатеринославским судом с участием присяжных заседателей.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 Видно бывает, от каких причин произошло убийство. Произошло ли оно от внешних причин – страха, ужаса или от причин внутренних – мести, ревности и тому подобного. Мало того, за запальчивым убийцей иногда бывает человек, который вовремя не мог отречься от того зла, на которое нечаянно напал. Здесь возможны даже мотивы нравственные, мотивы похвальные.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 без всякого участия головы. Вот третья форма преследования со стороны законодателя за деяния, производящие насильственную смерть. Тем не менее, законодатель не мог остановиться и на этом. Правда, с большей трудностью, с большей борьбой шаг за шагом уступая требованиям науки и опыта, законодатель должен был признать, что совершаются убийства нередко в таком состоянии, когда суду человеческому нет места,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 под давлением которых человек легко отдается известному току страсти, без всякого участия разума и воли. Это те деяния, которые законодатель называет убийством в состоянии умоиступления и доказанного беспамятства. При этом законодатель вовсе не карает и не объясняет это тем, что человек в это время делается бессмысленным животным, человек делается просто машиной, представляет собою странную смесь,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 так точно из причин являются поступки уже помимо воли человека. Вот ввиду этого обстоятельства в настоящее время господствует учение, что не нужно быть сумасшедшим навсегда, не нужно быть безумным навсегда, но что можно быть в состоянии невменения, в состоянии того душевного угнетения, которого не существует прежде события, которому не бывает возвращения и после него. С таким случаем, как я думаю и даже убежден,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 но и из показаний беспристрастных посторонних свидетелей, вроде мирового судьи Ковалевского, Кисель-Загорянского, Орловского и некоторых других. Вы помните, кому она не адресовалась, на всех производила одно и то же впечатление. В натуре ее для всех заметно была какая-то раздражительность. Приезжает к одному посоветоваться, чтобы начать дело с мужем. Тот говорит, нельзя с мужем, ну так с сыном.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 Самые добрые качества, качества матери, любящей своих детей, обусловливали в данном случае качество злой мачехи. К этому надо бы сказать, что, кажется, была у нее еще одна привычка. Привычка считать в своем доме главным лицом то лицо, которое было главным в ее жизни до выхода замуж. Слишком большое значение она придавала своей матери. Видимо, она мало знала ту давнишнюю вековую истину,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 От самых незначительных перестановок мебели картина совершенно меняется. Лукашевич чувствовал, что здесь не тот дом, о котором он мечтал, в нем пахнет чем-то чужим. Вместо меда он встречает горечь. Вместо обетованной страны он попадает в египетское рабство. Затаенные чувства отца, по-видимому, быстро раскрылись пред старшим сыном. Чтобы не сделать с ним того же, что сделал с младшим Леонидом, отец рассказывает ему свое горе.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 моментально разливается по всему организму, не встречая себе ни малейшего противодействия. Таким образом, мы покончили с главными действующими лицами и с той обстановкой, при которой они действовали. Чтобы понять, как быстро эта сцена достигает своей развязки, мне придется сделать отступление в сторону. Нужно напомнить вам, кто были свидетели этой сцены. Большая доля вашего внимания отдана интересному показанию свидетельницы Тюрен. Ее показания действительно интересны тем, что к каждому ее слову можно относиться без всякого доверия. И, тем не менее, она самая достоверная свидетельница не только самого факта, но и вообще того, что тамошняя атмосфера вырабатывала из людей посторонних. В своем рассказе госпожа Тюрен представила целую повесть о том, что совершалось в этом доме. Правда, ей все казалось в мрачных красках, но некоторые явления она объясняла очень удачно. Госпожи Тюрен все мерещились поджоги, убийства, отравления и тому подобное. Может быть, это особенность ее болезни. Может быть, русские нервы не похожи на нервы людей тех стран, где благодаря тесноте населения преступления очень часто совершаются и принимают иногда такие тонкие формы, до каких наша широкая русская натура еще не доросла. Во всяком случае, она все видела в темных красках. В таких красках, для названия которых нет даже слов в том языке, на котором она с нами говорила. Вероятно, она всю свою повесть охотнее сообщила бы там, где ей пришлось бы говорить на своем природном языке, без всякой подделки. И я думаю, что в этом доме были причины, которые располагали к такому миросозерцанию людей, живущих там. С другой стороны, были люди, которые разделяли общее горе, и это было тем опаснее, что разделяли искренно. Во время ссоры, происходившей в коридоре и в той комнате, где совершилось несчастье, туда и сюда постоянно бегали те женщины, которые жили в качестве гувернанток и бон. Госпожа Тюрен несколько раз вбегала в детскую, узнать, спят ли дети. то она опять побежит в коридор, то побежит в столовую. каждому незначительному действию она придает значение. Когда Фанни Владимировна начинает раздеваться с целью остаться ночевать, госпожи Тюрен представляется, что она ищет пистолет. Когда приехавшая с Фанни Владимировной госпожа Волковникова выходит в переднюю, мы этого вопроса не разъяснили, хотя его очень легко можно было разъяснить. Ей кажется, что она ходила за пистолетом, что она принесла его или что-то вроде этого. Всему этому верить нельзя. Но поверьте же тому, что, вероятно, госпожа Тюрин первая вызвала всю эту страшную сцену. После долгой суеты она обращается к Николаю Александровичу и говорит «Спешите к вашему отцу. Ваша матушка Фанни Владимировна что-то хочет сделать ему». Такие слова, как «Искра к пороху». были поднесены человеку, находившемуся в высшем состоянии аффекта. Человеку, который в этот день подводил итог своим страданиям. К несчастью, мы поздно схватились, что эксперты не слышали обвинительного акта. Поэтому я не мог с достаточной ясностью рассмотреть вопрос о самих выстрелах. Между прочим, здесь было сказано, что все выстрелы были сознательно направлены в цель. Но для нас не имеет особенного значения число выстрелов. Для нас важен другой вопрос – о той решимости, с какой был сделан первый выстрел. Если вы вспомните то расстояние, на котором были произведены выстрелы, то увидите, что первая пуля была смертельна, что она положила женщину на месте, а прочие уже вошли в труп, и снизали тело уже погибшей женщины. Очевидно, человек, который производил эти посмертные выстрелы, уже не владел своей рукой. Тут был человек, который действовал в страхе того зла, которое отделило его руку от сознания, окончательно помрачненного искрой, криком тюрин и поздним приездом ФВ Лукашевич. Убийство совершается мгновенно. Раздирательные сцены следуют одна за другой. Проблеск сознания, что сделано великое ужасное зло. Он бежит заявить сельской полиции о том, что случилось. Его догоняют, берут. Он приходит в какое-то иступление, начинает рывать на себе платье. Потом это возбуждение сразу переходит в минорный тон. Сын становится на колени перед отцом и просит прощения. «Прости, отец, я убил твою жену, мою мачеху». Отец, в свою очередь, стоя на коленях, умоляет сына не налагать на себя рук. Может быть, эти факты, которые имели место вслед за выстрелами, не подходят под картину аффекта? но представители науки, конечно, не откажут мне в ответе, если бы я предложил им такой категорический вопрос. Все ли случаи и все ли формы душевных болезней записали они на страницах своей медицины? Можно ли признать, что изложенные по этому предмету правила никогда никаким исключением подвергаться не могут? Наверное, представители науки скажут, что на подобные вопросы другого ответа, кроме отрицательного, быть не может. Действительно. Многие факты в судебной медицине уже обобщены, но наука еще далеко не дошла до таких положений, которые бы представляли собой математические истины, по которым можно было бы заранее определить, каким логическим законом разрешается та или другая задача. Поэтому дальнейшее поведение Лукашевича, если и не вполне совпадает с тем, как обыкновенно разрешаются аффекты, все же не может служить доказательством того, что он совершил зло сознательно. Наконец. Один из представителей науки обратил здесь внимание на случай, который свидетельствует о замечательной сознательности убийцы в состоянии аффекта. Это случай, когда отец в состоянии аффекта зарезал своих детей, затем отправился в полицию заявить об этом и просил, чтобы прежде чем его арестуют, ему подали медицинскую помощь. Странные бывают явления в природе человека, и наука еще не сказала нам своего последнего слова. Сознание и бессознательность, воля и безволие так перепутываются в душе человека, что, сколько бы мы ни изучали ее природу, мы никогда не можем сказать, что в будущем каждый отдельный факт из жизни отдельного индивидуума не представит ничего такого, чтобы нам еще не было известно, еще не было нами вполне изучено. После трехминутной паузы, около мертвого трупа Фани Владимировны, началось судебное следствие. Судебный следователь собирал данные о том, каким образом произошла эта смерть. Судебный следователь убедился даже в том, что мертвый труп унес не одну жизнь, что он унес с собой в могилу жизни еще не начавшуюся, а только зарождавшуюся. Но уже сам прокурор и обвинительная камера не признали возможным вменять в вину Лукашевичу, что он знал, что мачеха его была беременна. Этот факт был вне его воли. Я даже не знаю, для чего упоминают о том, что она была беременна, если это не может иметь никакого отношения к его деянию. Я думаю, что правильно поставленная юстиция, всякое случайное зло, стоящее вне вашей воли, не может выставлять на суд, доколе желает, чтобы ваш приговор был приговором чистого правосудия. Если указывают на то, какие неожиданные последствия произошли от того или другого деяния, Последствия, которые были для нас самих неведомы, но от которых пострадало еще другое лицо. Этим сводит современное состояние юридической науки на старые понятия, согласно которым наказание есть возмездие за содеянное зло. Между тем, современное правосудие имеет более высокие задачи. Его цель не карать и миловать, а разрешить вопросы о виновности по внутреннему убеждению и чистой совести. прежде чем окончить защиту мне нужно остановиться на некоторых мелких замечаниях представителя обвинения в речь которого вкралось несколько уродливых соображений со стороны обвинения вам между прочим было указано на то что на настоящем следствии некоторые свидетели преимущественно свидетели подсудимого сознательно добавили такие события о которых не было сказано на предварительном следствии предполагая что такие события хотя их на самом деле и не было, помогут подсудимому. Я должен защитить подсудимого от подобного нарекания». Здесь было указано на показания двух свидетелей – старика Лукашевича и госпожи Тюрен. Госпожа Тюрен прямо заявила, что некоторые события, записанные на предварительном следствии, не совпадают с тем, что она говорила. «Я думаю, если принять во внимание, что следствие описано на русском языке, И писано совершенно правильно, чисто русским человеком, то не будет никакого сомнения в том, что некоторые слова свидетельницы, плохо владеющие русским языком, прошли еще через цензуру судебного следователя. Он выправил мысль просто в интересах грамотности. В этом легко убедиться, если мы вспомним показания Тюрен, данные ею здесь, на суде. Но не так риски соображения прокурора относительно показания Тюрен. как относительно показания отца Лукашевича. Прокурор говорит, что Лукашевич не поместил в предварительном следствии важного факта, на который ссылается здесь на суде, об одном из номеров той гостиницы, в котором будто бы покойная жена его имела свидание с пасынком Леонидом, что подобного рода факт создан свидетелем, а не нами, что в этом факте немало не повинен подсудимый. Это видно из характера нашей защиты. Едва настоящее дело в силу закона перешло в мои руки, как подсудимый слишком хорошо понял и узнал, что на такие сомнительные данные представитель его на суде ссылаться не будет, что представитель его на суде не возьмет на свою совесть, не будучи внутренне убежден клеветать на покойную женщину, что в этом отношении защита ограничится только указанием на то, что Алукашевич верил ли или не верил он, говорил ли правду или клеветал на свою покойную жену, но об этом факте передал Эн Лукашевичу и таким образом пустил в его больную душу подозрения. Во всяком случае, анализ этого случая с покойными, второй женой А. Лукашевича и сыном его Леонидом, вовсе не входит в нашу задачу, да это не может входить и в задачи представителя обвинения, потому что эти лица уже ушли от нашего земного суда, уже явились на суд небесный. на тот суд, который всякому воздает по делам его. Я не буду останавливаться на других мелких соображениях представителя обвинения. Представитель обвинения, между прочим, указывает на то, что показания всех домашних свидетелей, совершенно согласные между собой, возникли на почве предварительных соглашений, что показания эти о характере покойной резко отличаются от показаний других, посторонних свидетелей относительно ее личности. Понятное дело, что подобного рода соглашения могут быть установлены только теми лицами, в интересах которых заставить свидетелей показывать на суде в ту или другую сторону. Но у нас есть русская пословица, довольно удачно обрисовывающая характер человека, живущего в семье. В людях ангел – не жена, в доме с мужем – сатана. Человек может быть дома один, может и поссориться, и подраться. Но как только явится к посторонним людям, он будет совершенно другой. Чувство ли деликатности, ложный ли стыд. Но во всяком случае в человеке есть какое-то чувство, которое заставляет его дома быть одним, а вне дома другим. На людях человек всегда сдерживается от тех резкостей, которыми судьба его наделила. Поэтому нет ничего удивительного, если Фанни Владимировна вне дома высказывала иногда такие качества, которых в доме никогда не проявляла. Вот те мелкие замечания, которые я имел сделать против некоторых соображений прокурора. Оканчивая свою обвинительную речь, прокурор опять-таки остановился на предумышленном убийстве. Отрицая в данном случае возможность убийства в запальчивости, он утверждал, что Н. Лукашевичу выгодно было оставаться в доме отца. И этим мотивировал то деяние, которое Лукашевич совершил против Фанни Владимировны. Если бы только такая цель была в деянии подсудимого, то Лукашевич, не будучи от природы совершенно лишен здравого смысла, должен бы был понимать, что хотя бы даже подобного рода деяние и совершилось, хотя бы ему и удалось удалить этим путем из дома мачуху, но и сам он в этом доме не остался бы. Когда люди прибегают к известному средству, то прежде всего думают о целесообразности этого средства. А если мы остановимся на целесообразности, то увидим, что в этом отношении прокурор, безусловно, проиграл свою мысль. Если подсудимому выгодно было остаться в доме из каких-то корыстных видов, то ему также было выгодно в те тяжелые дни, когда брат его лежал в гробу, быть как можно ласковее своей мачехой, которую он считал виновницей смерти брата. От смерти брата он вдвое разбогател и должен был отказаться от всякого возмущения против мачехи. Обыкновенно, когда к таким людям переходят средства, они бывают очень рады тому, что чья-то другая рука позаботилась о благе их и увеличила их благосостояние. Таким образом, эти два основания умышленного убийства падают сами собой. Я вначале предполагал другой способ исследования настоящего дела, способ подведения деяния подсудимого под запальчивость, и думал, что по отношению к запальчивости мне придется долго бороться с прокурором. Но прокурор сам достаточно подробно доказывал, что запальчивости здесь нет. По его мнению, здесь должно быть что-нибудь одно, или выше запальчивости, или ниже запальчивости. Таким образом, сам прокурор указал нам на невозможность подведения настоящего деяния под запальчивость и раздражение. Тем не менее, перед нами все-таки мертвое тело, которое бы не было мертвым, если бы в 1878 году не существовало ночи на 25 октября. Но так как эта роковая ночь была, и обстановка ее вызвала печальный поступок со стороны Эн Лукашевича, то я утверждаю, что здесь никакого умысла не было, То сама рука поднялась в то время, когда он был выведен из себя сбивающим с толку криком госпожи Тюрин, которой казалось, что отцу его грозит какая-то опасность, которая испугалась какой-то драки. Если это так, хотя Н. Лукашевич поступил и неосторожно, Тем не менее, он не совершил преступление, а впал в преступление. Его душа, подавленная предшествующим горем, была доведена до такого состояния, которое, наконец, превысило его силы. Он не перенес этого и впал в преступление. Часто у людей ни его темперамента, ни его закала, у людей старых, опытных, являются такие действия, которые свидетельствуют нам, что многие люди, в высшей степени достойны. по-видимому, застрахованные обстоятельствами жизни от всяких побуждений к тому или другому преступному деянию, нередко совершают преступления. Их оправдывают. И понятно, когда заберется в душу тот червь, который покоится неизвестно где и незаметно подтачивает духовные силы человека, то вдруг, моментально, существо разумное превращается в существо непонятное, в дикого зверя. вот почему я думаю, что и в данном случае будет справедливо признать то состояние души, при котором нет места для вменения, то беспамятство, до которого человек был доведен путями, часто скрытыми от нас. Я всегда разделяю то убеждение, что есть истинный смысл у законодателя, который менее преследует людей, совершивших известное зло, если предшествующие обстоятельства располагали к этому. Например, если в пьяном виде человек совершает преступление, то принимается во внимание, каким образом человек очутился в таком состоянии. Хотя человека в пьяном виде законодатель признает в известной степени больным, тем не менее, если человек искусственно, умышленно привел себя в такое состояние, то он карается. Если же человек постоянно находится в состоянии опьянения, то законодатель относится к нему гораздо снисходительнее. Опьяняет душу человеческую не одно вино. Опьяняют еще и страсти. Гнев, вражда, ненависть, ревность, месть и другие, между которыми бывают даже благородные побуждения. Поэтому нет ничего труднее, как анализировать душу и сердце человека. Здесь нужно тщательно разобрать, какое чувство закоренилось в груди, откуда это чувство явилось, когда и как оно развивалось. Конечно, рассудительный человек. должен избегать стоять на такой дороге, где ему грозит какая-нибудь опасность. Но вот что бывает. Иногда то или другое злое чувство искусственно развивают даже те самые лица, против которых оно направлено. В деле Лукашевича замечательно ясно обрисовалось, как это злое чувство сеяли другие. Николай Александрович представлял собой только почву, на которой щедрой рукой разбрасывались разного рода семена. семена того, что могло только угнетать его душу. От самого рождения он был лишен всего того, что могло бы правильно развить ему душу. Наконец, после тяжелой болезни, после изнурительных походов, он довольно долгое время почти на каждом шагу сталкивается с несчастной Фанни Владимировной, в которой было все, что угодно, но только не было любви, мира, не было человеческих отношений к Николаю Лукашевичу. Поэтому я думаю, что голос защитника в этом случае есть голос смысла человеческого, что я говорю не столько в интересах подсудимого, сколько в интересах правосудия. Сознавая, что на моих плечах висит судьба подсудимого, я в то же время чувствую, что на моей обязанности лежит высокая задача содействовать правильному отправлению правосудия. Представители науки ясно сказали нам, что мы имеем дело с эффектом. Причем один из них отнес и совершенно основательно этот аффект к аффектам высшей степени. Вы скажете, как же при совершившемся зле, при признании со стороны самого Лукашевича того факта, что он застрелил свою мачеху, каким же образом можно сказать, что он в этом не виновен? Я не стану на это возражать моими соображениями, но скажу словами одного из достойнейших представителей вашей власти. словами одного из присяжных заседателей. Недавно, две-три недели тому назад, Петербургский окружной суд, после довольно продолжительной сессии, закончил свои занятия. Когда председатель суда благодарил присяжных этой сессии за тот труд, который они понесли, то из среды их выступил почтенный профессор Таганцев и, обратясь к суду с речью от лица своих товарищей, сказал, присяжные заседатели, в свою очередь, приносят признательность суду за доставление им возможности исследовать всякое дело до мелочей. При этом, профессор добавил, уходя из залы суда, присяжные чувствуют, что они честно исполнили свою задачу. Да не смутит суд тот факт, что мы нередко выносим оправдательные вердикты, несмотря на то, что деяния были совершены для того, чтобы признать человека виновным, Еще недостаточно одного факта им совершенного: мы ищем в деянии его злой воли, и только тогда, когда злая воля оказывается в наличности, для нас виновность человека становится вне всякого сомнения. В противном же случае совесть не дозволяет нам обвинить человека. Что же такое злая воля? Мне думается, что злая воля это та способность человека тот грех человеческой души, когда понимая зло. Человек желает его сделать, когда личный или имущественный интерес стоит у человека на первом плане, когда из-за того или другого интереса человек не желает знать ничьих страданий, когда самолюбие или корысть заглушают для него стоны и мольбы жертвы, когда человек говорит себе «в моей собственной воле предписано ему умереть, и он должен умереть». Вот злая воля, карайте злодеев. Но когда такой злой воли нет, пощадите душу человека. В том или другом зле часто сквозь гниль рассвечивает чистое существо. Когда вы увидите, что есть только верхушка зла, а внутри лежит здоровый зародыш души, случайно зараженный, тогда по совести вы должны освободить такую душу от злокачественных наростов. Вы должны пощадить ее. Когда вы увидите руку, обогренную кровью, Видна белая, чистая, на преступление неспособная рука. Тогда остановитесь. Эта рука еще способна на человеческие дела. Если я сию минуту наткнулся на лужу крови, виновата ли моя рука? Когда другая сила, сила внешних обстоятельств, натолкнет меня на зло, будет ли моя вина? Когда перед вами предстанут люди в исследовании жизни которых вы увидите, что в их катехизисе написано, что для личных Или даже общественных целей, они готовы на всякое убийство, карайте их. Когда перед вами стоят люди, которые в борьбе за тот или другой принцип, задавшись известными целями, не разбирают средств, карайте их, не останавливайтесь ни на минуту. Но когда перед вами стоит человек, которого вина вот в чем. Одни пришли, меч принесли, другие наточили. Сама жертва пришла, подняла этот меч. Нашлись и те, которые дали меч в руки. То вы подумайте, можно ли покарать этого человека. Таков, по обстоятельствам дела, оказывается, подсудимый Эн Лукашевич. Меч ему принес отец: точили его друзья плохие друзья гувернантки и Бонны, которые каждую минуту приносили все необходимое, чтобы меч не затупился в его руках. Сама жертва играла с этим мечом. Она не оберегалась. А когда меч был уже поднят, она сама пришла, хотя тот вовсе и не думал. Все совершилось в одну минуту. Это не было то раздражение, при котором человек схватил оружие и пошел отыскивать жертву. Это редкий случай, что жертва сама пришла, сама искала возможности, чтобы из человека сделать зверя. Припомните, что происходило в то время в коридоре дома Лукашевичей. Припомните всю ту суету, какая там была, и скажите достойный ваш приговор. Он пишется не на теле, а на душе человека, который понесет позор. Не могу не закончить мое последнее слово просьбой к вам. Просьбой, обращенной когда-то в этой зале к другим слушателям, которые сказали одно слово, и человек был чисто отсюда. Вероятно, многие из вас часы досуга бывали в театре и видели на сцене перед собой пьесу, в которой ревнивый любовник в диком возбуждении своих страстей пронзает кинжалом своего врага. Вы тогда приходили в экстаз, вы аплодировали, вам это казалось таким естественным чувством. Вы аплодировали не тому, кто так верно изобразил эту ужасную сцену, но тому, кто действовал в этой сцене. И вот перед вами теперь стоит и смотрит на вас человек, который не роль играет. а со страхом ожидает вашего приговора на всю жизнь. Перед вами стоит человек, который не искал преступления, но которого преследовало преступление. Неужели для этого человека уже ничего более не осталось, кроме сурового, кроме холодного обвинительного приговора? Суровый приговор окончательно отравит его на всю жизнь. Семейство Лукашевича много пережило горя. В этом семействе весь путь испещрен кровью. Труп лежал, жизнь уничтожалась. Спросите ваш здравый смысл, будет ли суровый приговор соответствовать интересам правосудия. Посоветуйтесь об этом с вашей умиротворяющей совестью и скажите ваш справедливый приговор. Мы примем его с благодарностью. Лукашевич был признан виновным в убийстве, совершенном в припадке умоиступления. Присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.